Было чудесное утро поздней весны или раннего лета, как вам больше нравится, когда нежный глянец листьев и травки переходит в более глубокую зелень, и природа подобно прекрасной молодой девушке, трепещущей непонятным ей трепетом пробуждения на краю женственности. Своеобразные задворки Кингстона, спускающиеся к берегу реки, казались прямо-таки живописными в сверкающих лучах солнца. Блестящая река со скользящими по ней баржами, свисающие с берега деревья, кряхтящий на веслах Гаррис в красной с оранжевым фуфайке, мелькающий вдали старый серый замок Тюдоров. Все слагалось в ясную картину. Такую веселую, хотя и тихую, такую полную жизни, хотя и мирную, что, как бы ни было еще рано, я дал себя убаюкать сонливым грезом. Я грезил о Кингстоне, или Кёнингистуне, как звали его в те дни, когда в нем короновались саксонские кёнинги. Здесь перешел реку в Великий Цезарь, и на отлогих высотах раскинулись лагерем римские легионы. Как позднее Елизавета, так же и Цезарь, по-видимому, останавливался повсеместно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 и сделался великим и добродетельным человеком и был назначен премьер-министром и умер, украсились ли бы пользовавшиеся его покровительством трактиры такого рода вывесками «Гаррис выпил здесь стакан горького пива, Гаррис хватил здесь два стакана холодного шотландского летом 1888 года».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 Как бедный слабоумный король Эдви должен был ненавидеть Кёнингестун. Коронационный пир оказался свыше его сил. Возможно, что кабанья голова, начинённая обсахаренным миндалём, пришлась ему не по нутру. Я сужу по себе, и дамёды и испанского вина больше не было охоты.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 Временно угасло с тем, чтобы возродиться заново, когда Хэмптон-Корт сделался дворцом Тюдоров и Стюартов, и королевские баржи покачивались на канатах у берега реки, и щеголи в пестрых плащах спускались, красуясь, вниз по ступенькам вызывая паромщика. Многие из виднеющихся вокруг старых домов явственно говорят о тех днях, когда Кингстон был королевским пригородом. И вельможи, и придворные обитались здесь, около своего короля, и длинная дорога к королевским воротам день деньской пестрела брецающей сталью и горцующими конями, и шелестящими шелками, и бархатами, и прекрасными лицами. Большие вместительные дома-замки с их круглыми решетчатыми окнами, огромными очагами и остроконечными крышами — Говорят о временах коротеньких камзолов и длинных чулок, расшитых жемчугом поясов и изысканных богохульств. Дома эти были воздвигнуты в те дни, когда умели строить. Жесткий красный кирпич лишь плотнее слежался со временем, а дубовые лестницы не стонут и не кряхтят, когда стараешься бесшумно спуститься по ним. По поводу дубовых лестниц мне припоминается великолепная лестница резного дуба в одном из кингстонских домов. Теперь это лавка на базарной площади, но когда-то здесь, очевидно, находились палаты какого-нибудь знатного вельможи. Один из моих знакомых, проживающих в Кингстоне, однажды пришел купить шляпу в этом магазине и по рассеянности заплатил за нее втридорого. Хозяин магазина —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 и вообще страдал всякими слабоумными предрассудками. Никогда я не знавал более странного существа, хотя и невинного, имейте в виду, как неродившийся младенец. Ну-с, так вот этот мальчик бывал болен примерно раза два в неделю и не мог тогда посещать школу. Еще не бывало на свете такого мастера болеть, как этот Сентфорд и Мертон.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 И мать семнадцатого века давала их раскопризничавшемуся ребенку, чтобы унять его слезы. Будет ли так и впредь? Всегда ли дешевые мелочи вчерашнего дня будут ценными сокровищами сегодняшнего? Будут ли наши теперешние столовые тарелки красоваться вокруг каминов великих мира в две тысячи с лишним году?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 Но через 200 лет более чем возможно, что где-нибудь до да откопают эту собачку, лишившуюся ног и с отломанным хвостом, продадут ее за старинный фарфор и поместят за стекло, и проходящие мимо станут восхищаться ею, будут поражаться диковинной глубиной окраски носа и размышлять о степени красоты, которой, вне сомнения, обладал утраченный кончик хвоста. Мы в наше время не видим красоты этой собачки. Мы чрезмерно освоились с нею. Это как солнечный закат и звезды. Мы не подавлены их красотой, потому что они представляют обычные для нас зрелище. Точно так же и эта фарфоровая собачка. В 2288 году над ней будут захлебываться от восторга.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 Да? Нет. Поразмыслив, я не стану повторять слов Гарриса. Допускаю, я был виноват. Но ничто не может извинить резкости оборотов и грубости выражений, в особенности у человека, получившего образцовое воспитание, какое, я знаю, получил Гаррис. Я думал о другом, и, что весьма понятно, позабыл, что сижу на руле, вследствие чего мы значительно перепутались с буксирной линией.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 Всякий раз, идя мимо, я получаю удовольствие. Такая веселая, приветливая старая стена. Какая бы вышла из нее прелестная картина. Там пятнышко лишая. Здесь обросло мхом. Там высунулась молодая виноградная плеть, заглядывая на то, что творится на оживленной реке. А немного дальше вьется степенный старый плющ. На каждых десяти ярдах этой стены...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 Показывал его Гаррис приезжему родственнику из провинции. Гаррис сказал ему, «Мы зайдем туда, просто чтобы вы могли сказать, что побывали в нем. Но штука совсем простая. Называть ее лабиринтом нелепо. Надо только каждый раз сворачивать направо. Обойдем его в каких-нибудь 10 минут, а потом пойдем завтракать». Вскоре после того, как они вошли, Им встретилось несколько человек, сказавших, что они уже три четверти часа здесь и находят, что этого достаточно. Гаррис сказал им, что они могут, если хотят, идти за ним. Он сейчас только вошел, обойдет вокруг и выйдет вон. Они сказали, что он очень добр и пошли следом за ним. По пути они продолжали подбирать разных лиц, желавших покончить с прогулкой, пока не поглотили всей находившиеся в лабиринте публики.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 Последнее возбудило в обществе мало восторга, но предложение возвратиться ко входу было одобрено единодушно, вследствие чего они повернули обратно и поплелись гуськом вслед за Гаррисом. Прошло еще десять минут, и они снова очутились в центре. Гаррис сперва подумал притвориться, что к этому он и стремился, но толпа показалась ему угрожающей, и он решил обратить случившееся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 Это стало повторяться с такой регулярностью, что часть общества осталась там дожидаться, пока остальные пройдутся вокруг и возвратятся к ним. Спустя некоторое время Гаррис снова было вытащил план, но один вид его привел людей в ярость, и ему стали предлагать употребить его на папильотке. Гаррис говорит, что не мог не почувствовать, что сделался в известной степени непопулярным. В конце концов,